глава 13 Следующие несколько дней прошли под знаком утрясания формальности и изменения в расписании. Оказалось, что мало просто поставить нужные предметы в пустое время. нужно это еще сделать так, чтобы не учиться сутки напролет. Мой первый вариант расписания представлял собой странное зрелище. В понедельник, среду и четверг я училась с 6 утра до десят вечера. Во вторник было одно занятие в обед, а пятница и оба выходных вообще оказались пусты. И, естественно, мне такое безобразие никто не согласует. Свободных дней на неделе должно быть не больше одного, а не три, как получилось у меня. Тем более между занятиями в разных корпусах иногда вообще был перерыв лишь пять минут. Короче говоря, все пришлось переделывать и переводиться почти из всех общих групп в другие, потому что теперь главным было именно расписание следственного факультета. И, как ни странно, специальные занятия для зачарователей. К сожалению, теперь с Марьяной мы почти не пересекаемся, лишь один общий предмет. Леди Сторон с видимым неудовольствием выдала мне целую кипу бланков о переводе, которые пришлось заполнить и завизировать у Мегеры лично. Потом идти с этими же бланками и общаться с леди Айвери, что само по себе было не слишком приятно. Но все наконец-то утряслось. Расписание составлено, в группу я зачислена, занятия начинаются, что не может не радовать. Конечно же, на первое занятие я летела как на крыльях. Точнее, не совсем на занятия, а на встречу первокурсников с деканом следственного. Нас было порядка ста человек. Как я знала, это самый маленький набор за последние годы. Хотя раньше, еще когда Эрик поступал, иногда случалось и того меньше. Но самое интересное, у нас на потоке было только три девушки, включая меня. Это было странно, непривычно и немного страшновато. А учитывая то, как ко мне относятся окружающие, Это ещё один повод понервничать. Трёх девушек ведь гораздо проще гнобить, чем треть курса. Я вошла в зал собраний факультета одной из первых, поэтому была возможность сесть вперёд, что я и проделала. В данном случае быть ближе к преподавателю как-то спокойнее. Всё же сидеть в окружении сотни парней — такое себе удовольствие. Нет ничего плохого, просто мне за ними будет не видно и не слышно. Ну и шуточки, подколы, да а мои однокурсницы сами по себе оказались очень колоритными девушками. Одна, высоченная, широкая в плечах, мускулистая девица, которой, судя по внешним данным, больше подошел бы боевой факультет, была, кажется, магом-стихийником, судя по раскачке поля. И она очень волновалась. Вторую я помнила еще по отборочному бою. Магичка-демонолог, показавшая себя неплохо, хотя у нее был очень сильный противник. Выиграть не выиграла, но бой был остановлен, как и мой. Примечательно, в ней было другое. Она заняла первое место на теоретическом экзамене, хотя выглядела не заучкой, а королевой бала в императорском дворце. Я ж позавидовала немного красоте. Кстати, росту опять же. И ведь это не иллюзия. Я не чувствую раскачки поля вообще. А значит, магию в данный момент она не применяет. Эх. Первой пришла стихийница, оглядела наши ряды, еще почти пустые, и плюхнулась на соседнюю скамейку. Наша некоронованная королева явилась следом и села на самое центральное место прямо пред светлой очи декана. «Меня серина Ольцверх зовут». Соседка криво улыбнулась и протянула мне руку. «Амелия Дорнтон». «Ух ты, а я про тебя слышала!» — кивнула девушка. «Я уже представила, как сейчас меня опять будут спрашивать про приемных родителей». Но она удивила. «Видела, как ты дралась на отборе. Это было круто! Почти завалить стихиника одними артефактными клинками». «Не артефактными». Покачала головой я. «Я ведьма-зачаровательница, так что клинки зачарованные». «Ого, так это ещё круче!» «Департаменту очень нужны штатные зачарователи, на мой взгляд». Я внимательно оглядела девушку. «Она соображает, хотя первое впечатление было как о сильной, но не очень умный. Не знаю, почему. Хотя нет, знаю. Её результаты теста я не видела, а значит, они были где-то не на высоком месте. Дальше тридцатки я не смотрела. И я так подумала». «Всем привет, благородные леди!» перебил меня на полуслове парень, а потом плюхнулся на соседнее место. «Гаррет Нортон», — отрекомендовался он соседке. Я же его знала и так. «Похоже, садиться без разрешения за стол и влезать в разговоры незнакомых девушек вошло у тебя в привычку», — усмехнулась я. «Думала, ты на боевой пошел». «Шах пошел, а я остался. Решил, что такой талант и интеллектуал, как я, может найти применение не только мускулам, но и мозгам», — ехидно ответил он. «Ну, тут я не могу поспорить. Гаррет и до, и во время нападения в кафе, проявил себя как спокойный, адекватный человек и хорошо обученный маг. Рада, что тут есть хоть кто-то знакомый. Кстати, а почему я тебя не видела на отборе?» «Я прятался. Шутка просто пришел под самый конец боев и попросился тоже поучаствовать. Декан не увидел причину мне отказать. Об этом же не объявляли, поэтому об отборе я узнал слишком поздно». «А я видела, как ты дрался», — усмехнулась Сирина. «Очень неплохо. Чувствуется хорошая подготовка». «Ну да, ты же была в предпоследней паре. Прямо передо мной». Пожал плечами парень. «Честно говоря, я твой бой до сих пор забыть не могу. Это было очень круто. Орудовать не только техниками, но и холодным оружием, которое ты сама же только что и создала». «Металл?» — уточнила я. Девушка кивнула, но продолжить разговор мы не успели. В зал зашел декан и еще несколько преподавателей. Мы встали и приложили руку к правой стороне груди приветствую магистров садитесь через несколько секунд внимательно нас оглядев разрешил декан приветствую первый курс следственного факультета сейчас здесь присутствуют лучшие из лучших студентов пытавшихся поступить на наш факультет гордитесь у вас получилось зал одобрительно загудел но в то же время это не значит что дальше все будет просто и легко если вы считаете что самое сложное позади вы ошибаетесь Я не потерплю расслабленного отношения к учебе, разгильдяйства, а также склок и свар, как на других факультетах. Соревнуйтесь, конкурируйте, но в учебе, в оценках, в знаниях, в умениях, а не в остроте языка. Тем более, что умение держать его за зубами очень пригодится вам в будущей карьере. Сарантон перевел дух, опять оглядел зал и на секунду, мне показалось, остановил взгляд на мне. Надеюсь, все справились со своим расписанием. В нем вы должны сфокусироваться на трех основных компонентах, которые вы не имеете права игнорировать. Обязательные межгрупповые занятия, профильные дисциплины по нашему факультету и, разумеется, специальный курс по развитию своих личных способностей. Кстати, об этом. Первое занятие с другими зачарователями у меня назначено только через неделю. Не знаю с чем это связано. У нас буквально занято полвечера субботы этим предметом, но раз в три недели. «Наверное, с одной стороны, мне повезло, потому что те же стихийники занимаются развитием своих сил через день. Но, с другой стороны, много ли я узнаю при таком режиме обучения?» «Настоятельно рекомендую не пропускать занятия по физической подготовке. Хотя многие, уверен, считают, что это не так уж важно». Декан отметил взглядом нашу королеву, но она лишь дернула уголком губ и больше никак не прореагировала. «Также хочу сказать о дисциплине». «Часть из наших учебных материалов составляет в некотором роде государственную тайну. Она, конечно, не такого формата, чтобы вас арестовали за разглашение. Но все же я бы вам рекомендовал держать язык за зубами, потому что с факультета вы вылетите, если что, со свистом. Как вы должны понимать, в органах государственной безопасности болтуны не нужны. У вас будут несколько иные задачи». Дальше Декан начал представлять преподавателей и старосту с заместителем, Кто их еще не знал?» Сказал пару слов об особенностях обучения и разделения нас на группы. Собственно, в этом потоке получилось три группы примерно под 35 человек, и всех девушек собрали в одной из них, что вызвало очень неоднозначную реакцию в зале. И я их понимаю. С одной стороны, учиться с девушками приятно с эстетической точки зрения, так что нашей третьей группе завидовали. С другой же... Декан Сарентон сказал, что группа будут заперничать между собой за определенные послабления, дополнительные выходные и другие плюшки от деканата. И вот наши парни решили, что из-за нас группа будет слабее. Не думаю, что это прямо так и есть, но нам это придется доказать на практике и постараться не подвести ребят. А это будет непросто, в силу того, что у каждой из нас свои особенности. Например, я откровенно слаба в магии. Сирена не самым лучшим образом сдала тест. Это не говорит о том, что она глупая. Просто гением ее тоже назовешь вряд ли. Что же касается королевы, то она темная лошадка. В магии вроде бы неплоха, на экзамене вообще первая. Но вот в итоговом списке она была ниже меня с моим 43 третьим номером. По крайней мере, я ее не видела. А это значит что? Это значит, что что-то произошло на собеседовании, что не дало ей получить высокие баллы. Вопрос только в том, что... То есть у всех у нас есть свои недостатки, как и у остальных студентов. Людей без недостатков вообще не бывает, и вряд ли наличие или отсутствие трех девушек в группе так уж серьезно повлияет на ее конкурентоспособность. Интересно другое. Неужели не нашлось девушек, более-менее ровно сдавших все тесты? Неужели только трое из нас набрали достаточно баллов? Или, может, деканом при финальном отборе руководило что-то другое? После общего сбора факультета мы все остались на первое ознакомительное и установочное занятие, которое вел сам декан. Собственно, он вел следственное дело, и это было очень интересно. Декан Сарантон не стал нас грузить и в первую очередь поведал об особенностях нашей будущей работы. Рассказал пару случаев из своей практики. Оказалось, он работал директором Департамента безопасности Альхесских земель, что довольно большая территория на западе от столицы, наверное, в четверть всей площади страны. Кстати, герцогство Дорнтон находится как раз в тех краях, то есть надо думать, что мой приемный отец нашего декана хорошо знает. Интересно другое, а что случилось, что декан перевелся в академию с такой немалой должности? Если бы он как-то проштрафился, что-то нарушил, его бы вряд ли взяли сюда. Хотя кто знает, какие у него связи. Может, надо написать герцогу Дорнтону, уточнить могут ли у меня быть проблемы из-за его бывшего сотрудника? А может, мне вообще строит к нему присмотреться? Ага, шпионка Амелия на задании. Ухохотаться можно. Тем не менее, впервые за эти дни я, придя в свою комнату, достала переговорный артефакт, повертела металлический диск, испещрённый рунами в руках, решая, кому же написать. Конечно, логично связаться сразу с герцогом, но, во-первых, он может быть занят, а, во-вторых, может просто не пожелать говорить, поэтому, немного поколебавшись, вызвала всё же герцогиню. Артефактные перо заскрепело по гладкой поверхности, выводя нехитрый текст приветствия и заботы о самочувствии приемной матери. Каракули вспыхнули и пропали, уйдя на точно такой же артефакт второго абонента. А буквально через минуту я уже читала текст на своем. «Здравствуй, дорогая. Рада, что ты наконец-то обо мне вспомнила. У меня все нормально, все здоровы. Очень по вам скучаю. Куда поступила? Как Норан? Не подрались еще?» Все новые и новые вопросы вспыхивали на металлическом диске. Ну, конечно, матушка не могла не уколоть. Я и правда обещала писать минимум раз в неделю, но все была занята, забывала. Кстати, такого же обещания отбраться ей так и не удалось добиться. Пришлось извиняться и оправдываться. Герцогиня благосклонно меня выслушала и простила, после чего засыпала очередной порцией вопросов. «Значит, следственный? Я так и знала, что ты нас не послушаешь. Я так и представила наигранно сетующий голос матушки, которая прекрасно понимала, как я собираюсь поступить. «Однако подозреваю», — продолжила она, «что ты не просто потому, что соскучилась». «Итак, что случилось, дочь? Тебя обижает Норан?» «Ну, братец-то, конечно, обижает, но жаловаться я точно не собираюсь». «С Нораном я за эти дни только один раз виделась», — быстро настрочила я, сдавая вредину. «Он сказал, что собирается поступать на боевой». Но насколько он это всерьез, мне неизвестно. Вот как. Мне почудился в этих двух словах восклицательный знак, который герцогиня, разумеется, не поставила из соображений приличия. Он сам обмолвился. Я не стала добавлять, что вообще-то, если бы я сообщила сразу, никто никуда не поступил бы. Этого стоило ожидать. Не бери в голову. Через пару десятков секунд ответила матушка. Ой, кажется, кто-то хочет браться проучить. Ну а что? Герцогиня всегда отличалась изощренностью методов воспитания. Но она права. Маловероятно, что Норан сможет окончить боевой факультет, хотя бы просто в силу своего мерзкого и неуживчивого характера. Да и прилежностью он не блещет. Правда, не уверена, что на боевом это так уж нужно. Но ведь и ты мне пишешь не просто так. Верно, Ами? Матушка, как обычно, проницательна. А чего еще можно ожидать от бывшего, но главного законника третьего по величине города страны? На нашем факультете новый декан. И я хотела бы уточнить, знаешь ли ты магистра Дерика Сарантона? Он был директором по безопасности в Альхесе, но ушел преподавать. Это странно, на мой взгляд. Вот я и подумала, может, ты в курсе ситуации? Немного сумбурно, но я попыталась как можно короче донести до матушки свои мысли. Все-таки артефакт — это не личное общение. Прошла минута, вторая, а герцогиня все не отвечала. Я уже хотела ее поторопить, но... С кровати, на которой я сидела, меня снесло взрывной волной. А на голову посыпались осколки от разбитого вдребезги окна.